Макинтош сразу же вытащил снайперскую винтовку. Он прилег, оставаясь на позиции, чтобы открыть по мне огонь. Йош высоко прыгнул и бросил в мою сторону несколько домовых шашек, пытаясь дезориентировать в пространстве. Будто меня это остановит. Хиро влетел в эпицентр, обнажив катану. Он начал незамедлительно наступать, со скоростью в несколько раз превосходящей обычную. Парировав каждый его удар, я понял, что он всего лишь служил приманкой. Через доли секунды я почувствовал острую боль в своем боку. У меня не было времени даже взглянуть, но по ощущениям я понял, что в меня попали острые осколочные иглы. Но стоило мне слегка отвлечься, как Хира, воспользовавшись моментом, совершил несколько взмахов катаной, порезав мою куртку. Еще немного, и ему удалось бы разрубить меня пополам. Благодаря счастливому стечению обстоятельств, несколько пуль пролетели мимо моих ушей, но одна задела колено, отчего я потерял немного крови. Я сконцентрировался, глубоко вздохнул и понял, с какой стороны Хира будет на меня нападать. Но не успел я отразить его атаку, как меня прокололо еще несколько игл. После чего я пропустил целую серию ударов стальными кибернетизированными кулаками по своему лицу. «Необходимо действовать решительнее, ведь мои враги не дают мне даже секунды, чтобы подумать». Я с помощью пары кувырков умудрился вырваться из домовой завесы. Увидел мерцающий лазер от винтовки Макинтоша и тут же выстрелил, надеясь его опередить, но меня снова отвлекли. Хира не давал мне возможности продохнуть. Я перегруппировался в нижнюю планку и скакал из стороны в сторону, чтобы найти слабое место своего врага. Его импланты в ногах не поддавались моим клинкам, из-за чего один керамит не выдержал и раскололся. В таком случае лучшим решением будет, если я его просто собью с ног». Перекат, подножка, удар с разворота, и он уже на земле. Я прицелился в Хира с револьвера, но выстрелив промахнулся. В меня попало несколько спрессованных дымовых снарядов, выпущенных ежом. Каждый из них бил с такой силой, будто в меня стреляют из пневматического пистолета. Я бросил осколочную гранату в сторону Хира. Он уклонился, и для меня этого момента оказалось достаточно, чтобы нацелиться револьвером на парящего в воздухе ежа и сделать несколько выстрелов. После того, как я попал, он упал. В вопросе, жив он или нет, я затруднялся себе ответить. Для меня в приоритете нейтрализовать, добить можно и потом. Барабан пуст, нужно перезарядиться. Я отбежал в сторону, но Хира не переставал преследовать. Макинтош держал меня на мушке, стоит мне остановиться, я покойник. Я не был в курсе, под кайфом он или пьян, или все сразу. Но так как моя голова до сих пор не продырявлена от пули, смею предположить, что ему явно что-то мешает. Сомнение, потеря концентрации, слабость или же преимущество заключается именно во мне? Даже несмотря на то, что я под кайфом, мои чувства, скорость и рефлексы на пределе, я все равно не понимаю, почему этот человек до сих пор не смог покончить со мной. Я уверен, для этого ему достаточно всего одной пули при его талантах. Даже несмотря на мои предубеждения, мне необходимо постоянно быть в движении и не терять бдительности».